Глава 17 Я до сих пор не верю, что Сашка сумел победить в этом абсурдном марафоне веселые старты. Сын так доволен собой и так счастлив. Неподдельно по-детски, с придыханием. Когда Ян вручает ему награду, мне кажется, что я сорвусь и разрыдаюсь. Вот прямо сейчас. Меня тогда же Ильина не смогла вывести на эмоции, когда замахнулась на меня, как победа собственного ребенка на глазах его родного отца. Затем себя одергиваю и ругаю. Нельзя поддаваться воспоминаниям. Прошлого уже не вернуть и ничего изменить нельзя. И, возможно, позже я наберу смелости и открою Саше всю правду. Угрызение совести я испытываю регулярно из-за того, что сделано и не сделано. Из-за своих поступков и страхов. Я очень часто себя считаю ребенком и совсем не взрослый, потому что не успела научиться нормальному и поочередному восприятию этого мира. «Бабуля часто шутила о том, что такой принцессе, как мне, нужен всенепременно настоящий принц, который меня мог бы окутать любовью и заботой. И мне действительно так показалось в то самое время, когда я поставила подпись в книге регистрации брака. Сашка сбегает со сцены, и я его подхватываю, обнимаю и целую. Он озорно хохочет и хвалится, а я неустанно ощущаю ту мужскую и подавляющую ауру Яна, который накрывает меня с головой. Он рядом и тоже довольный». Я включаю полный игнор и демонстрирую показное безразличие. Проще надеть защитную маску, чем разбираться в том, кто и что сделал когда-то не так. Вызываю к особняку Веселовых и боковым зрением замечаю, что Сашка что-то говорит Яну на ухо. Что это было, сын так и не признался, как я не пыталась допытаться до правды. В машине он продолжает махать на прощание рукой, а я понимаю, что каким-то образом угодила в настоящую воронку, которая меня тащит на дно». Причувствие неизбежного накрывает так, что из глаз льются слезы, и я поспешно начинаю их слизывать самым кончиком языка, когда предательская влага стекает по щекам. «Мамочка, ты плачешь?» — косится на меня сын, а я лишь вытираю ладонями щеки. «Ты грустишь?» «Мой маленький сын бывает гораздо сильнее меня. Я верю, что он вырастет настоящим человеком, который умеет быть не только сильным мужчиной, готовым подставить свое плечо, но и не разучится чувствовать себя так искренне и с жадностью». К сожалению, я свои самые глубинные чувства всегда прячу на самое дно. Что ты, я очень счастлива и горжусь, что ты у меня такой хороший, мой маленький помощник. И я ведь практически не вру. Я просто не представляю, чтобы было со мной в тот момент выкинь Стамбольский меня на улицу небеременной. Наверняка я бы выжила, а вот остальное... Часто моргаю и ощущаю, как в груди связывается большой неразрывный узел протеста. Я бы никогда не была счастлива, если бы не Сашка. Утром меня будет сын и тычет пальцем радостно в окно. Я загадал, загадал, мам! Его торопливость и небольшая сбивчивость заставляют немного напрячься. Я поднимаюсь на локтях с дивана и всматриваю сквозь стекло оконной рамы, что могло привести моего ребенка в неописуемый восторг. Что, милый, ты загадал? Смотри, солнце, а значит, тепло и поход в парк не отменяется. Не всегда солнце признак тепла. С каждым днем оно поднимается выше и может быть довольно прохладно. И тут же себя одергиваю. Почему я иногда бываю настолько занудной? Не всегда сын ждет таких подробностей, а просто будет счастливым от моего короткого «да». Я накидываю халаты и подхожу к балкону. Широко распахнув дверь, прохожу внутрь. Открываю окно, запустив немного прохладного воздуха, разбавляя тепло нашей маленькой комнаты. Погода и вправду по-осеннему приятная. И нам остается только позавтракать и собраться для прогулки в парк. Сашка торопится во время приема пищи. Я осторожно кладу ему ладонь на спину и поправляю осанку. Делаю это в коротком промежутке между тем, как он успевает прожевать пищу и потянуться к кружке с чаем. Не торопись, а сама прячу улыбку, прикрываясь ладонью. Он такой милый, когда облизывает каждый пальчик, немного надувая щеки и раздувая свои маленькие ноздри. Я захлебываюсь в собственных материнских чувствах и каждый раз боюсь сглазить наш такой маленький тандем. Саша уже давно приготовил всю необходимую одежду на улицу. Я удивлена тому, как он собран в такие моменты. И куда же подобная взрослость девается, когда мы по утрам направляемся в детский сад. До парка всего несколько остановок, если проехать на автобусе. Но мы идем пешком. Теплая погода располагает к продолжительной прогулке. Главное потом найти уютное кафе и покормить Сашку. Улыбаюсь предстоящим планом и подставляю лицо под теплые солнечные лучи. Хорошо так. По списку у нас пять любимых аттракционов, последний числится «Карусель с лошадками». После того, как Сашка посмотрел по телевизору сказку, где детей катал на подобном аттракционе волшебник, он не может отказать себе в удовольствии и не покататься на нем. Мы с криками скатываемся на гусеницы в вагончике, стремительно срываясь вниз по тонким рельсам крутой горки. Затем, смеясь, перебегаем на другую сторону, где я покупаю сыну сладкую сахарную вату. Нам так хорошо вдвоем, спокойно, Ровно до того момента, пока на тротуаре, ведущем к любимой карусели сына, я не замечаю знакомый силуэт. Невольно сжимаю маленькую руку сына и чувствую, что сегодняшний день будет одним из не самых простых. Потому что к нам не просто приближается Стэмбольский, а слегка покачивается, и от такого непривычного вида Яна не стоит ждать ничего хорошего. Первой мыслью, простреливающей мое подсознание, является острое желание и намерение уйти, сбежать и проигнорировать его появление. Я с сожалением закусываю губу и понимаю, что бывшего замечаю не только я, но и Сашка. «Ах, если бы у нас на двоих была шапка-невидимка, мы могли бы незаметно проскользнуть мимо». Ян нас тоже замечает и уже более уверенно направляется к нам. Волосы из взъерошены и неопрятно уложены. Он до сих пор одет в тот же костюм, в котором вчера находился на веселых стартах. Это совершенно на него не похоже. Неужели у него что-то произошло плохое?» «Может, родители, или...» «Когда бывший к нам приближается, я набираю побольше воздуха в грудь и возмущенным взглядом припечатываю Яна. Да как он посмел заявиться к нам навстречу после того, как всю ночь позволил себе пить?» «Игнорируя мое присутствие, Ян наклоняется к Саше и по-мужски приветствует сына. Тот не замечает взрослого беспорядка и совершенно искренне рад появлению своего нового друга. Я же в полном недоумении от подобного явления». Выхватываю руку сына и пытаюсь переключить внимание Саши на любимую карусель, но мой ребенок не собирается покидать друга и радостно виснет на большой и крепкой шее Яна, вырывая ладони из моей руки. Ты все-таки пришел! Радостно прыгает на месте Саша. Мама, не сердись, я его вчера пригласил, не хотел говорить, вдруг бы ты и не разрешила. Я киваю. Верно, я бы не позволила Яну провести вместе наш общий выходной с сыном, поэтому стараюсь не показывать страх и ярость, которые липким холодом ползут вдоль позвоночника. Взгляд Стембольского не сулит ничего хорошего, от осознания этого мне становится совсем плохо. И все же я настаиваю на том, что пора бы и покататься на лошадке. Ян, включая игнор, ведет сына к кассе и покупает ему билет на два круга. Надо отдать должное бывшему, он умеет наказывать своим молчанием, строгим видом и злым, колючим взглядом. В нашей паре случалось недопонимание, но даже в те разы я не испытывала такого дикого страха, как сейчас». Когда Ян провожает Сашку на аттракцион и, убедившись, что сын, наш сын, сидит надежно в седле и пристегнут, только тогда выходит, идет ко мне. Я неестественно улыбаюсь и активно машу Сашке, приветствую его. Стембольский, поравнявшись со мной и обдав едким запахом похмелья вперемешку со своим дорогим парфюмом, поворачивает голову в мою сторону и без лишних слов спрашивает прямо, едва сдерживаясь. «Когда ты собиралась сказать, что Сашка — мой сын?» Ян злится, во взгляде полыхает огонь, прожигающий насквозь. «Зачем?» Стараюсь унять внутреннюю дрожь, стараюсь часто дышать. «Ты все решила за нас двоих?» Не спрашивает, утверждает. «Кто дал тебе такое право?» «Твоя семья!» Наконец беру себя в руки и иду в наступление. Пять лет назад они вышвырнули меня на улицу, беременную. «Ты не мог тогда заступиться!» Яркие огни карусели мерцают, поблескивая приглушенными маячками в солнечных лучах. Сашка задорно смеется, пришпоривает пятками подвижного коня и машет нам рукой. Ян тяжело сглатывает, мужской кадык делает забег вверх-вниз и с жадностью наблюдает за сыном, нашим сыном. «Я хочу видеть, как он растет. Бывший озвучивает свое решение. «И ты мне не запретишь, иначе...» «Что? Я у тебя его заберу». Немая боль простреливает до кончиков пальцев. Радостная улыбка сползает безобразной маской с моего лица. И вот я уже вымученно смотрю на моего сыночка, а в носу начинает сильно щипать. Но я держусь. Я не хочу, чтобы Стембольский видел мои слезы. Мило, стараюсь на него не смотреть. И как, сразу из парка потащишь его силком? Наверное, я ожидал какой угодно реакции только не язвительности, а растерянности, скорее всего. Ветер с шумом треплет ветви деревьев, гоняя последнюю листву по парку. Я делаю глубокий вдох, а затем решаюсь встретиться со своей проблемой лицом к лицу. Кто бы в прошлом мне сказал, что этой проблемой может стать муж, теперь уже бывший муж? Если потребуется, бьет на словами Ян. Горечь растекается ядом по моему телу. Я мысленно даю себе установку не дрогнуть ни при каких обстоятельствах. Обойдетесь, господин Стембольский, я не позволю и пальцем тронуть сына. Нашего сына, поправляет меня Ян, ухмыляясь. Вероятно, в твои планы в момент побега от меня явно не входил наш ребенок. В мои планы не входил ты тычу ему пальцем в грудь. все таки волнение сложно сдержать, и Ян активно выводит меня на эмоции. Для чего ему это пока не понимаю? Честно говоря, в его мотивах нет сил и желания разбираться. Меня страшит лишь одно, что он приведет все угрозы в исполнение. Карусель идет на второй круг. И тут я замечаю, что не так далеко от карусели стоят двое крупных мужчин. «Это кто такие?» С тревогой проговариваю и замираю от ответа Стембольского. «Моя охрана? Я не шучу, Рина!» «Стембольский, ты с ума сошел? Неужели ты готов на подобную подлость? Забрать у меня Сашу сейчас?» «Если потребует того обстоятельства, Рина. Я слишком многого не знал, и, честно говоря, не хочется уже разбираться, что ты еще скрываешь от меня. Мне хватило того, что мой сын рос без меня. Ты скрыла это?» «Ян». Стараюсь не скатиться в истерику, сжимаю пальцы в кулаки, а ногтями изо всех сил впиваюсь в ладони. Не сильно помогает, но это единственное, чем я могу сейчас экстренно себя привести в чувство, а не стечь от страха лужицы под ноги Стембольского. Нет, Саша сегодня будет спать в своем доме и в своей постели. Гордо вскидываю подбородок и даю понять бывшему, что никакие охранники и он сам не смогут вот так просто забрать у меня ребенка. Я отдаю себе отчет, что силы не равны, но закон на моей стороне. В графе «Отец» в свидетельстве о рождении сына стоит прочерк. А для того, чтобы Яна признали настоящим отцом и восстановили все его законные права, потребуется тест на отцовство и решение суда. Ян сканирует меня недоверчивым взглядом, затем смотрит на нашего сына. «Сейчас мы идем в кафе. Я хочу сегодня провести с Сашкой время. Не смей препятствовать!» Я киваю в ответ, а затем добавляю. «Не смей указывать, что мне делать. За пять лет ты ни разу не поинтересовался, почему твоя жена поспешно захотела развестись». Тебя устроило лишь то, что тебе донесли. Не я это начала, так что... Я не успеваю договорить, как Сашка в сопровождении охраны, немного испуганный, направляется к нам. «Мама, дяди сказали, что они моя личная охрана?» Это игра такая, милый!» Пытаюсь успокоить сына, а у самой душа в клочья. «Не так я планировала провести наши совместные выходные. Не так. Я иду с сыном, словно под конвоем, в окружении бульдогов Стембольского. Когда мы проходим внутрь кафе, а охрана остается на улице, выдыхаю». Есть призрачная надежда, что Ян еще может передумать и дать отбой своим парням. Между нами явное напряжение, которое невольно передается Саше. Он как будто все чувствует, но только еще не разбирается в сложных перипетиях взрослых судеб. Ян заказывает из детского меню сосиски в форме маленьких осьминожек и спагетти. Я пытаюсь воспротивиться, все-таки сосиски это не совсем то, что хочется заказать ребенку в кафе. Давай закажем биточки из индейки. Предлагаю весьма дружелюбно, без сарказма, хотя я бы предпочла устроить ему разнос, останавливать лишь присутствие сына. «Сашка, а ты чего хочешь? Крутого, вкусного осьминога или беточки, которую предлагает мама?» «Просто вот гад! Уже манипулирует ребенком! А еще совсем недавно себе жил и не то жил, чем питается Сашка, его не сильно интересовало. Я понимаю, что это нелепые обвинения, и они беспочвенны. Стамбольский просто не знал, что у нас есть сын». «Осьминога!» – протягивает маленькую ладошку мой ребенок и дает своему отцу пять. «Хорошо», – сдаюсь я. «Сосиски, так сосиски». «И ты, Марина», – припечатывает тяжелым взглядом, – «закажи себе обязательно. Еду принесут по готовности, но наверняка не скоро, и ты обязательно проголодаешься». Я вспыхиваю от его излишней заботы. На улице он не особо рассыпался в реверансах и даже успевал поскрипеть зубами, но гашу в себе злобу и молча киваю. Блуждаю взглядом по строчкам меню, решаю взять запеченные овощи в пармезане. Саша разрешает себе выбрать десерт, и я по привычке беру нам два эклера. Ян тут же добавляет заказ третий. Из напитков, не сговариваясь, называем в один голос «черный чай с лимоном». Сашка сегодня совсем другой. Он с каким-то неподдельным обожанием посматривает на бывшего, но ничего лишнего себе не позволяет. Наблюдает. Я подмечаю, что он ловит каждое слово Яна. Я задыхаюсь от горечи. Ком подкатывает к горлу. Может, я действительно совершила страшное, разлучив их с Яном? Этот вопрос задаю с того самого момента, как Саша пошел и заговорил. Но в тех обстоятельствах я не могла нормально мыслить и думать на опережение, а при мысли, что Ильина могла исполнить свою угрозу, и вовсе становится жутко. Если бы я снова стояла перед выбором, я и Ян или наш ребенок, не раздумывая, выбрала бы Сашу. Официант на удивление быстро приносит заказ для сына. Ребенок радостно хватается за вилку и ножик. С воодушевлением режет сосиски на более маленькие кусочки. «Я хочу обсудить наши встречи», — деловым тоном огорошивает Стамбольский. «Ян», — обращаюсь к нему как можно тише, — «тебе не кажется подобная беседа слегка преждевременной, и мы говорим не о твоих застройках и проектах?» «Пять лет, Марин», — вымученно улыбается он, — «тебе не кажется, что это довольно приличный срок?» «Я все понимаю». Хочу продолжить, как внезапно бывший переходит на протестующую интонацию. «Нет, не понимаешь. Я все эти годы занимался самоанализом и пытался разобраться, что сделал не так и почему ты...» Тут он, опомнившись, оглядывается на Сашу. «Вот поэтому...» Сглатываю и хватаюсь за стакан с водой, спасаясь от сухости во рту. Считаю весь этот разговор не к месту, настаиваю на своем. «Мам, почему дядя Ян покраснел? Вы что, ругаетесь?» Сашка явно улавливает все наши звенящие нотки в интонации и чувствует неладное. Подозревает. «Нет, зачонок. Стараюсь сменить вектор общения с сыном. Может, мы позовем официанта, и вместо музыки он включит детский канал?» «Во время еды вредно отвлекаться», — делает замечание Ян, а я в ответ прожигаю взглядом в нем дыру размером с арбуз. «Каких-то полчаса в роли отца, а уже настоящий эксперт по детям». Официант действительно появляется, но не потому, что мы его пригласили, а потому, что готово мое основное блюдо. Я тяну носом ароматный запах запеченных баклажанов и помидоров, но не успеваю насладиться приятной и вкусной едой. На весь зал кафе резко раздается стук вилки о тарелку. Сашка бросает столовый прибор на стол и поспешно выплевывает кусочек сосиски изо рта. Сынок, ты подавился? Я начинаю постукивать ладонью его по спине и предлагать воду. Мой мальчик округляет глаза, начинает плакать на весь зал. «Зайчонок!» Я теряюсь и не понимаю, что могло произойти в такой маленький временной промежуток. «Я вызываю скорую», — предлагает бывший, а я замечаю, что Ян напуган не меньше моего. «Но для чего скорая, если ребенок дышит и все относительно в порядке? С кем в детстве подобного не случалось?» «Мама!» — протяжно тянет сына и потирает кулачками глаза, всхлипывая. «Я увидел! Увидел!» Не понимаю, что он мог такого разглядеть. В зале все так же играет музыка. Никто новый не зашел в кафе, так почему же он плачет? Что, милый, ты увидел? Что я задохнулся от еды? Меня словно окатывает холодной водой в этот момент. Ян и вовсе становится белее скатерти, что украшает стул. Жуткие картинки застилают глаза, но мне нельзя показывать свой страх и еще больше нервировать ребенка. Я стараюсь успокоить в первую очередь Сашку. С собой я справлюсь, должна. Все ведь хорошо. Вот сейчас дам воды, а потом, потом мы обязательно отправимся домой. Я сделаю ему ванну с хвойной пеной и почитаю обязательно сказку на ночь, как и всегда. Это же маленькая неприятность. Такое случается, бывает. Мало ли что детям могло показаться или напугать, в их возрасте еще очень гибкая психика. Мысленно убеждаю себя во всем этом. Ян срочно вызывает водителей и собирается вести нас домой. Мы сами, я пытаюсь всеми силами не пустить его в наш мир. Сейчас я немного не в себе и не успеваю раздумывать над поведением и своими словами. Если бы он не пришел в парк, ничего бы этого не случилось. Мы бы заказали что-то другое, и, возможно, тогда...